Глава 3. В отделении полиции Луи Шемроу, Эрика и Мосс прибыли ближе к вечеру. Дождь весь день лил, не переставая, и обе вымокли насквозь. Строительство, что только-только развернулось вокруг полицейского участка, когда Эрика первый раз получила назначение в южный район Лондона, уже почти завершилось, и восьмиэтажное здание и их отделение теперь затмевали несколько высотных элитных жилых многоквартирных домов. В обшарпанной дежурной части за столом сидел сержант Вольф, крупный мордастый мужчина с голубыми глазами, в тщательно отутюженной белой сорочке, на которую свисал тройной подбородок. Перед ним стояла худая девица с лошадиным лицом. На руках она держала упитанного карапуза, тот жевал в руке большую ще пакет с карамелью и жуя конфеты, он задушно наблюдал за перепалкой матери и Вольфа. "Долго нам ещё ждать?" возмущалась женщина. У меня дел по горло. Это зависит от вашего дружка и 300 г кокаина, что мы обнаружили в его заднице. Охотно отвечал Евов. Сволочи. Это вы ему подкинули, заявила женщина, наставив на него палец с длинным ногтем, покрытым розовым лаком. По-вашему, это мы ему туда прошок засунули? Пошёл ты, огрызнулась она. Зря ваша матушка в школу вас отправляла. Только деньги зря потратила. Молодая женщина смешалась. Да вы о чём? Я ж школу окончила 100 лет назад. Дружелюбно улыбнувшись, Вов показал ей на поблёкшие зелёные пластиковые истории, выстроившиеся в длинный ряд под доской со всевозможными объявлениями. Мы Вы присядьте, пожалуйста. Как только у меня появится новая информация, я вам сообщу. Женщина окинула оценивающим взглядом Эрику и Мос. Затем неспешно отошла к стульям и уселась под доской, увешанной информационными листками. Эрика вспомнила свой первый день в Лондоне, куда её перевели из полиции Большого Манчестера. Она и сидела на этом же самом месте, донимала да Вольфа, спрашивая, долго ли ей ещё ждать, хотя обстоятельства у неё были другие. Дамы, добрый день. На улице дождь всё льёт, уточнил Вольф. Обратив внимание, что волосу обеих мокры и липнут к головам. "Не, брызгает", улыбнулась Мос. "Шифени на месте?" осведомилась Серика. "Да, суперинтендант у себя в кабинете. Там тепло и сухо", ответил Вулф. Женщина с ребёнком сунула в рот горсть карамелек и зачавкала, сверля их сердитым взглядом. "Осторожно, мэм. Не подавитесь". "А то я не очень хорошо помню приём Геймлиха", сказал ей Вольф, пропуская ей рукой мозг в закрытую часть отделения. "Приём Геймлиха применяется для удаления инородных тел из верхних дыхательных путей и особенно эффективен при их полной обструкции, закупорке. Назван именем его изобретателя, американского врача Генри Геймлиха, родился в 1920 году. Наклонившись к ним, он понизил голос и доложил: Дай пенсию уже рукой подать. Сколько ещё? спросила Эрика. Полгода с небольшим, ответил он. Эрика улыбнулась Вулфу, и дверь за ними со щелчком захлопнулась. Они пошли по длинному коридору с низким потолком, мимо кабинетов, в которых разрывались телефоны, и трудели сотрудники общественной поддержки полиции. Сотрудники общественной поддержки полиции гражданские. Неприведенные к присяге сотрудники полиции во всех 43 управлениях полиции в Англии и Уэльсе имеют ограниченные полномочия в сравнении с кадровыми сотрудниками полиции. Впервые появились в 2002 году. Отделение полиции Луи Шемроу, крупнейшее по южную сторону от реки, обеспечивало правопорядок на большой территории Лондона до самых границ графства Кент. И здесь всегда царило оживление. Они торопливо шагали к раздевалке, по пути здоровые с заступавшими на дежурство патрульными. Подойдя к своим шкафчикам, обе достали полотенце и принялись вытираться. «Я займусь пропавшими без вести», — произнесла Мосс. Она посушила волосы, вытерла лицо, затем сняла мокрый свитер и расстегнула блузку. «А я попрошу, чтобы нам дали еще людей», — сказала Эрика, нюхая белую сорочку, которую она вытащила из глубины шкафчика после того, как вытерлась. Переодевшись в сухое, Эрика стала подниматься по лестнице к кабинету суперинтенданта. Отделение Луиша Мроу размещалось в старом обветшалом здании, построенном в 1970-х годах. И поскольку бюджет полиции постоянно урезали, лифтами здесь лучше было не пользоваться. Можно было на полдня застрять в одной из кабинок. Перескакивая сразу через две ступеньки, Эрика добралась до коридора восьмого этажа. Из большого окна открывался вид на южные предместия Лондона, простиравшиеся от кольцевой дороги, которая проходила через самый центр Луишама и тянулась мимо домов ленточкой за стройки до зеленых угодий на границе Кента. Эрика постучалась и вошла. Суперинтендант Мелани Хадсон сидела за столом, на котором громоздилась, частично скрывая ее, гора документов. Это была миниатюрная, стройная женщина с короткими белокурыми волосами, но внешность порой обманчива. Мелони умела быть жёсткой, если того требовали обстоятельства. Эрик обвёл взглядом кабинет, такой же обшарпанный, как и всё остальное в этом здании. Полки до сих пор были пусты. Мелони возглавляла работу отделения уже несколько месяцев, но пока так и не удосужилась распаковать коробки, что стояли вдоль дальней стены. Её пальто аккуратно висело на одном из крючков у двери. Я только что с места преступления на южном берегу Темзы. Жертва мужчина. Был сильно избит, обезглавлен, расчленён и затем аккуратно упакован в чемодан. Мелони закончила писать и подняла голову. Европейец? Да. Значит, это убийство не на почве расовой ненависти. Можно быть белым и всё равно погибнуть от рук расистов. Мало не посмотрел на неё. Мне это известно, Эрика. Я просто хочу чётко понимать ситуацию. После референдума за выход из ЕС начальство держит на особом контроле дела о преступлениях, совершённых на почве расовой ненависти. Пока трудно сказать. Это может быть что угодно: гангстерские разборки, расизм, гомофобия, убийство совершено с особой жестокостью. Его уложили в чемодан голым вместе с трупом обнаружены часы, кольцо и цепочка. Мы не знаем его ли это вещи. Я жду результатов вскрытия и криминалистической экспертизы. Как только появится новая информация, я сразу тебе сообщу, чтобы ты знала. В какую графу поставить галочку? Эрика. Сколько у тебя сейчас дел? Только что закрыла убийство в ходе вооружённого ограбления, ну ещё парочку других дел скоро скину. Нужно установить личные жертвы, но это будет непросто. Лицо избито до неузнаваемости. Да и тело долго пробыло в воде. Мелани кивнула. Чемодан большой? Да. Теперь большие чемоданы не купишь. Я пыталась достать семейные для отпуска, но такие больше не делают. Не имеет смысла из-за установленных норм правоза багажа. Всё, что свыше двадцати пяти кило, обходится в целое состояние. Хочешь? перенесу тебе тот чемодан, когда с ним закончат работать криминалисты. Очень смешно. Но я ведь не просто так сказала об этом. Не многие компании производят большие чемоданы, в которые можно уместить пляжную одежду на 2 недели, тем более взрослого мужчину. Мне необходимо усиление. Сколько человек ты готов мне выделить? Я бы хотела в свою группу мос и констебля Джона Макгори. Сержант Крэйн тоже хорошо работает в команде. Надув щеки, Мэлла не рылась в бумагах на своем столе. «Ладно, даю тебе МОС и МакГоре, и одного гражданского сотрудника, а там посмотрим, может, этого хватит». «И на том спасибо», — сказала Эрика. «Но дело это непростое. Сдается мне, что людей потребуется больше. Пока это все, что ты получишь. Держи меня в курсе». Мэлла не вновь взялась за ручку. Эрика встала и направилась к выходу. Куда едешь в отпуск? спросила она, останавливаясь в дверях. В Екатеринбург. Эриков вскинул бровь. В Екатеринбург? В Россию? Мелони вывела глаза к потолку. И не спрашивай. Можу в отпуске непременной экзотики подавай. Да ещё такую, куда просто так не доберёшься. Что ж. В октябре в Екатеринбурге крем от загара тебе не понадобится. Закрой дверь с той стороны. Ряфнула Мелани, подавив улыбку, Эрика вышла из кабинета начальница.